Глава 1. Странный случай, произошедший с любителем старины в лавке древностей. Судья Ди приступает к обязанностям судьи в уезде Пуян. В отеческих заботах о народзе судье всегда пристало пребывать. На добродетельных и верных уповая, стареющим и слабым помогать, хоть строгим наказаньем и похвально злодея и преступника карать, но первый долг судьи и слуги закона злодейства повсеместно упреждать. Вот уже 6 лет, как я оставил чайную фирму, унаследованную от отца и приносившую немалый доход, и удалился на покой в своё поместье за восточными воротами города. Здесь я сумел наконец посвятить себя любимому увлечению сбору материалов по истории преступности и судебной практики. Поскольку при нашей славной династии Мин в империи воцарились мир и спокойствие, а преступления и насилие стали явлениями исключительными, я очень скоро понял, что в поисках запутанных дел лучше всего обратиться к прошлому. Там же найду я и примеры мудрых решений, которые выносили проницательные судьи. Увлёкшись этим всепоглощающим занятием, Я с годами собрал замечательный архив подлинных документов по нашумевшим уголовным делам, коллекцию орудий жестоких убийств, воровских инструментов и многих других диковинок, относящихся к истории преступности. Одним из самых ценных предметов в моей коллекции был судейский молоток, принадлежавший судье Ди прославленому много веков назад сыщику на продолговатом бруске чёрного дерева были выгравированы строки приведённые выше по преданию судья Ди разбирая дела никогда не расставался с этим молотком служившим ему напоминанием о священных обязанностях перед страной и народом Я привожу стихи по памяти, так как самого лотка у меня уже нет. Ужасная история, приключившаяся со мной летом около 2 месяцев назад, вынудила меня навсегда отказаться от каких-бы-то не было криминологических изысканий и расстаться с коллекцией предметов, связанных с кровавыми преступлениями прошлого. Теперь я собираю селадоновый фарфор и нахожу, что это Непритязательное увлечение вполне отвечает моей, по сути, кроткой натуре. И всё же, есть ещё нечто, что я должен сделать, чтобы зажить нормальную жизнью. Мне необходимо избавиться от навязчивых воспоминаний, которые сегодня ещё тревожат мой сон. Чтобы вырваться из этого бесконечного кошмара, я должен хоть с кем-нибудь поделиться тайнами, открывшимися мне поистине сверхъестественным путём. Тогда и только тогда смогу я забыть всё, что так глубоко потрясло меня и чуть не привело на порог безумия. Сегодня необычайно ясным утром, сидя в изящной беседки и любуясь хрупкой красотой и грацией наложниц их нежными руками, что ласкают хризантемы в саду, в этой гармонии окружающего мира я осмеливаюсь наконец возвратиться памятью к тому роковому дню. То было осенью, поздним вечером, 9-го дня восьмой луны день этот навсегда останется в моей памяти по полудни стояла невыносимая жара и вечер выдался душный я чувствовал себя подавленным и не находил себе места в конце концов я решился отправиться на прогулку в паланкине на вопрос носильщиков куда меня вести я не раздумывая приказал в лавку древностей господина лю Эта лавка носит придлинцозное название Золотой дракон и расположена напротив храма Конфуция. Её владелец Лю скряга и проидоха, но в ней всякого сомнения знает своё дело и не раз предлагал мне любопытные вещицы, имеющие отношение к уголовным историям. Войдя, я увидел лишь помощника Лю Тот сообщил мне, что хозяин чувствует себя неважно и сидит в помещении наверху, где хранятся наиболее ценные вещи. Там я и застал его, мрачного, жалоующегося на головную боль. В надежде укрыться от удушающей жары, Лю закрыл ставни, и в полумраке знакомая комната показалась мне странной и зловещей. Я тут же подумал, о том, чтобы уйти. Но памятуя о жаре, ожидавшем меня снаружи, я решил, что лучше будет переждать здесь и попросил Лю показать мне что-нибудь из его вещиц. Я уселся в большое кресло и принялся энергично обмахиваться веером из журавлиных перьев. Лю ворчал, что у него нет для меня ничего особенного. Через некоторое время, окинув рассеянным взглядом комнату, Он достал откуда-то из угла черно-лаковый сундучок с зеркалом на крышке и положил на стол передо мной. Когда он обтер с крышки пыль, я увидел, что это обыкновенное зеркальце Для головных уборов и нами словами пластина из отполированного серебра, вделанная в крышку ящичка. Чиновник обычно смотрится в такое зеркало, поправляя на голове шапочку из чёрной кисеи. Судя по паутине мелких трещинок, это был довольно старый экземпляр, но таковы широко распространены и встречаются частенько, и знатаки не считают их предметами большой ценности. Вдруг взгляд мой упал на серебряную инкрустацию в виде мелких иероглифов, шедшую по периметру рамки зеркала. Подавшись вперёд, я прочёл: "Имущество присутствие судьи Ди". Пуян. Я с трудом подавил вскрик, я был поражён, ведь это ни что иное, как зеркало нашего знаменитого судьи Ди. Я вспомнил, что согласно древним хроникам, судья Ди, будучи наместником Пуяна, небольшого округа провинции Дянсу, с неподражаемым мастерством раскрыл по меньшей мере три загадочных преступления. К сожалению, подробности расследования не сохранились в архивах. Поскольку Ди не очень распространённая фамилия, не было никаких сомнений в том, что это зеркало действительно принадлежало ему. Всю мою усталость как рукой сняло. В душе я возблагодарил судьбу, невежество лу помешало ему признать бесценный раритет, принадлежавший одному из самых проницательных судей нашей цветущей империи сделанным равнодушным, я откинулся на спинку кресла и попросил Лю принести мне чашку чаю. Как только он спустился вниз, я подскочил и, склонившись над зеркалом, стал жадно его разглядывать. Недолго думая, я выдвинул ящичек, вмонтированный в подставку зеркала, и увидел внутри сложенную шапочку судьи из чёрной кисеи. Я аккуратно расправил ветхую ткань, Пыль, вылетевшая из складок, поднялась легким облачком. Шапочка была почти целая, только немного потраченная молью. Дрожащими руками я с трепетом поднес ее к глазам. Это тот самый головной убор, в котором непревзойденный судья Ди вел заседание суда. Лишь небу известно... Что за безумная фантазия заставила меня приподнять это бесценное сокровище чуть выше и выдвинуть на свою недостойную голову. Я заглянул в зеркало, чтобы посмотреть, идёт ли оно мне. Но время затуманило полированную поверхность, и в крышке сундучка отразилось лишь смутное изображение. Но вдруг оно стало проступать в ясных очертаниях я увидел совершенно незнакомое измождённое лицо с горящим взором устремлённых на меня глаз в этот миг в ушах у меня раздался оглушительный удар грома всё погрузилось во тьму и мне почудилось что я падаю в бездонную пропасть я перестал ориентироваться во времени и пространстве мимо меня проплывали густые облака Постепенно они приобретали очертания человеческих фигур. Я как будто бы увидел, как мужчина, чьё лицо скрыто от меня, грубо покушался на обнажённую девушку. Я хотел броситься ей на помощь и не мог пошевелиться. Хотел закричать, но крик не сорвался с моих губ. Затем меня закружил неутихающий вихрь кошмарных событий. Я был то бессильным наблюдателем, то изсизаемой жертвой. Я медленно погружался в злавонную заводь, когда на помощь мне поспешили две славные девушки, чем-то похожие на моих наложниц. Но не успел я ухватиться за их протянутые руки, как вдруг сильное течение понесло меня прочь и бросило в пенящийся водоворот. Меня кружило и постепенно затягивало в воронку. Потом я очнулся я обнаружил, что меня заключили в узкое тёмное пространство, и окружающая тяжесть беспощадно давит на меня, прижимая к земле. Я отделал отчаянной попытки высвободиться, но мои ищущие руки постоянно натыкались на гладкую металлическую преграду. Когда я уже начал задыхаться, этот гнёт исчез, И жадно глотнув свежего воздуха, я попытался пошевелиться, но с ужасом обнаружил, что распластан на земле. К рукам и ногам привязаны верёвки, концы которых уходили куда-то в плотный туман. Я чувствовал, как эта привязь натягивается, конечности мои пронзила резкая боль, сердце сжалось от неизъяснимого ужаса, я понял, что тело моё разрывают на части, и отчаянно закричал. И тут я вернулся из небытия. Весь в холодном поту я лежал на полу в комнате Лю, а он, склонившись надо мной в испуге, всё звал меня по имени. Шапочка судьи валялась среди осколков зеркала. Поддерживая меня Лю, я поднялся и дрожа опустился в кресло лавочник суетясь вокруг меня поднял к моим губам чашку чаю он рассказал что как только он спустился за чайником раздался удар грома хлынул ливень и он ринулся обратно наверх чтобы закрыть ставни но увидел меня распростёртым на полу я долго молчал неторопливо попивая ароматный напиток Потом сочинив что-то в внезапных припадках время от времени случающихся со мной, я послал лю за своим паланкином. Домой меня везли под проливным дождём, и хотя носильщики накрыли паланкин промасленной тканью, я весь вымок до нитки, пока доехал обессиленный с раскалывающейся от боли головой я тут же отправился спать встревожившись моя первая жена вызвала врача и тот обнаружил у меня горячку Полтора месяца я был серьёзно болен. Первая жена утверждает, что я поправился лишь благодаря её усердным молитвам и курению благовоний в храме Бога-врачевания, но я полагаю, что обязан своим выздоровлением только неиссякаемой преданности моих наложниц, которые сменяли друг друга у моей постели и подчивали меня снадобьями учёного лекаря. Когда я окреп уже настолько, что мог сидеть, доктор поинтересовался, что же всё-таки произошло в лавке древностей. Мне было неприятно вспоминать о том странном случае, и я сказал, что это было всего лишь головокружение. Доктор взглянул на меня с недоверием, но расспрашивать не стал уходя он мимоходом заметил что такие приступы острой лихорадки часто возникают при обращении со старыми вещами имевшими отношение к насильственной смерти аура окружающая такие предметы может серьёзно повредить ум человека слишком близко соприкоснувшегося с ними Когда проницательный доктор удалился, я немедленно вызвал управляющего и распорядился упаковать всю мою коллекцию в четыре больших ящика, с тем, чтобы отправить всё это дяде моей первой жены Хуану. Хотя жена без конца превозносит его в жизни это несносный скряга, к тому же обожающий судебные тяжбы, я отправил ему учтивое послание с заверениями, что в знак глубочайшего уважения к его обширным познаниям во всех областях гражданского и уголовного права я преподнесу ему свой скромный дар всю мою криминологическую коллекцию. Замечу, что дядьушка Хуан глубоко противен мне с тех самых пор, когда, обнаружив лазейки в уложении о земельном праве, отсудил у меня участок доброй земли. Я очень надеюсь, что изучая мою коллекцию, он тоже слишком близко соприкоснётся с каким-нибудь зловещим экспонатом и испытает то же потрясение, что и я в лавке антиквара. Теперь я попытаюсь связно изложить все пережитое в те мгновения, когда шапочка судьи Ди была у меня на голове, и пусть снисходительный читатель рассудит, что в этом повествовании о трех преступлениях соответствует истине, пусть чудесным образом, но все же открывшейся мне, а что есть плод воспаленного воображения». Я не потрудился свериться с хрониками, как я уже говорил, изыскания в области истории и преступлений и сыска мною прекращены. Это неблагодарная тема меня, мирного собирателя фарфора эпохи Сун, больше не волнует. Поздним вечером, по приезде в Пуян, Судья Дзи сидел в своём кабинете рядом с залом суда, с головой уйдя в изучение пуянского судебного архива. Стол, заваленный объёмистыми книгами и бумагами, освещали две большие свечи в массивных бронзовых подсвечниках. Мерцающий свет играл на зелёном судейском халате и отражался на чёрной шапочке. Время от времени судья поглаживал густую чёрную бороду и бокенбарды, но его взгляд почти не отрывался от документов. За столом поменьше, напротив судьи, его неизменный спутник Хунлян листал судебные хроники. Он был не молод худощав, с редкими усами и бородкой-клинышком. Одет он в поблёкший коричневый халат, на голове носил аккуратную шапочку. Он думал о том, что близится полночь. Время от времени он украдкой наблюдал за широкоплечим человеком, сидевшим напротив. Он Лан выспался днём, а вот судья Ди за весь день так и не прилёг отдохнуть. И хотя Хуно была известна фантастической выносливостью судьи, он беспокоился. Когда-то он служил отцу судьи и бывало носил маленького Ди на руках потом он отправился с мальчиком в столицу где обучался его подопечный а позже сопровождал его при всех перемещениях по служебной надобности пуян был третьим по счёту местом куда получил назначение судья ди все предшествовавшие годы хун был судье верным другом и советчиком Судья Ди привык обсуждать с ним все свои дела и служебные, и личные, и Хун часто помогал ему советом. Чтобы дать ему какую-то должность, судья назначил его советником, и все так и называли Хун Ляна советник Хун. Акину взглядом груды диалхун вспомнил, какой у судьи был тяжёлый день. Утром, когда судья с сопровождением жены, детей и слуги прибыл в Пуян, он сразу же отправился в приёмную Пуянского суда, а его свита прошла в жилые помещения, расположенные в северном дворике. Там госпожа Ди и помогавший ей управляющий отдавали распоряжение по разгрузке повозок с багажом и обустройству новых апартаментов. Судья Ди так и не успела осмотреть свой новый дом. Он должен был принять печать от своего предшественника, судьи Фена. По окончании этой церемонии он собрал всех служащих, с судебного присутствия от старшего писа до начальника стражи, ат смотритель от тюрьмы да охранников днём ди участвовал в пышном приёме по случаю отбытия судьи Фена, которого он по традиции проводил до самых городских ворот. По возвращении в присутствии судья должен был принять именитых граждан Пуяна, пришедших засвидетельствовать своё почтение. После этого судья Наскоро поужинал у себя в кабинете и занялся изучением судебных дел, заставляя служащих доставать из архивов всё новые и новые кожаные сундуки с документами. Через пару часов он наконец отпустил служащих, но сам, казалось, и не собирался уходить. Ну вот, судья Ди отодвинул лежавший перед ним фолиант и откинулся на спинку стула. Бросив из-под густых бровей взгляд на своего помощника, он с улыбкой предложил: "А не выпить ли нам по чашке чаю, советник?" Советник Хун мгновенно поднялся и пошёл к столику за чайником. Пока он разливал чай, судья говорил: Небо простёрло над Пуяном свою благодать, из документов видно, что земли здесь плодородные, ни засух, ни заводнения не бывает, и сельское хозяйство процветает. Пуян построен на берегу великого канала, пересекающего империю с севера на юг, и оживлённое судоходное движение приносит городу немалую прибыль. И государственные и частные суда стоят в гавани за западными воротами города. Кто-то постоянно приезжает и уезжает, и крупные купеческие дома процветают. Канал и впадающая в него река изобилуют рыбой. Рыболовством кормятся бедняки. Здесь же стоит большой гарнизон, поэтому в лавках и ресторанчиках полно посетителей. И так УЕС живет в довольстве и благоденствии, налоги вносятся исправно. И, наконец, мой предшественник, судья Фен, человек способный и обязательный, проследил за тем, чтобы записи велись непрерывно и все реестра были в полном порядке. Советник просиял. Положение дел, Ваша Светлость, весьма обнадёживающее. На прежней должности в Ханюане было так неспокойно, что я порой опасался за Ваше здоровье. И те ребята бородку продолжал Я просмотрел судебные отчёты и обнаружил, что преступления совершались в Пуяне нечасто, а если случались, то, как правило, раскрывались. Сейчас в суде одно довольно нехитрое дело это дело об изнасиловании и убийстве, раскрытое его превосходительством феном в считанные дни. Завтра, когда вы ознакомитесь с соответствующими документами, то увидите, что осталось прояснить лишь несколько моментов. Судья Ди поднял брови. «Иногда вся трудность в этом и состоит. Расскажите-ка мне об этом деле!» Пожав плечами, советник Хун начал... Это действительно совсем пустяковое дело. Дочь мелкого лавочника мясника Сяо нашли в её комнате изнасилованной и убитой. Выяснилось, что у неё был любовник, опустившийся студент по имени Ван. Мясник Сяо выдвинул против него обвинение. Когда судья Фэн собрал улики и выслушал свидетелей, подтвердилось, что Ван и есть убийца, хотя сам преступник это отрицает. Судья Фэн продолжил допрос вана под пытками, но тот потерял сознание, так и не признавшись. В связи с предстоящим отъездом судья Фен на том и остановил дело. Но так как убийца найден и против него достаточно улик, чтобы применить пытки, дело практически завершено. Некоторое время судья молчал, задумчиво поглаживая бороду, затем сказал «Я хотел бы узнать все подробности этого дела, советник». «Советник Хун сник. Скоро полночь, ваша светлость!» — начал он робко. «Может быть, вам сейчас лучше хорошенько отдохнуть? Завтра у нас будет достаточно времени, чтобы вникнуть в это дело». Судья Ди покачал головой. Даже в вашем беглом пересказе есть противоречие. После всей этой административной рутины мне как раз не помешало бы поразмяться, попытавшись раскрыть преступление. Выпейте чай, советник, устраивайтесь поудобнее и изложите мне суть дела». Зная характер судьи и советник, Хун подчинился и, вернувшись к своему столу, просмотрел кое-какие бумаги. Он начал так. Ровно 10 дней назад, в 17-й день этого месяца, мясник по имени Сяо Фухань, хозяин лавки на улице Полумесяца в юго-западной части города, ворвался весь в слезах на дневное заседание суда. С ним было трое свидетелей: Гао, начальник стражи Южного квартала, Лун, портной из дома напротив и ещё глава гильдии мясников. Месник Сяо предъявил письменное обвинение Сю Цаю Ван Санджуну, нищему студенту, проживающему неподалёку от лавки Сяо. Сяо утверждает, что Ван задушил его единственную дочь по имени Чистая Яшма в её спальне и скрылся, прихватив пару золотых шпилек. Месник Сяо указал также, что в течение полугода Ван состоял в незаконной любовной связи с его дочерью. Убийство было обнаружено только утром, когда девушка не вышла помогать по хозяйству. Этот месник Сяо прервал его судья либо круглый болван, либо отъявленный негодяй. Как мог он позволить своей дочери принимать любовников в собственном доме, превращая его в притон? Неудивительно, что под этой крышей произошли насилие и убийство. Советник Хун замотал головой: "Нет, ваша светлость", сказал он. В объяснениях мясника Сяо всё предстаёт совсем иначе.